Улица Зарасу. Фанты. Нехиси празднует день рождения. Если он и родился хоть когда-нибудь, дата этого выдающегося события никому не неизвестна. Но даже если ты, предположим, был вообще всегда, это вовсе не повод оставаться без праздника и подарков. Так считает Нехиси. И он совершенно прав. Обычно Нёхеси празднует день рождения ежемесячно, в 15 пятнадцатый день луны. В другие дни на него тоже порой находит, но полнолуние он не пропускает почти никогда. Полная луна, считает Нёхеси, сама по себе прекрасный подарок. Поэтому даже если все друзья, выразительный взгляд в мою сторону, окажутся с винтусами и придут с пустыми руками, как минимум один подарок всё равно обеспечен. И праздник, считай, уже удался он совершенно напрасно беспокоится на мой счёт. Являться на день рождения без подарка не в моих обычаях. Дарить подарки гораздо интереснее, чем не дарить. Вот хотя бы поэтому. Чаще всего я просто приношу выпивку. Благо в этом вопросе Нёхисе легко угодить. Он мгновенно хмелеет от великого множества вещей. От весенних костров и дурацких ярмарок на центральном городском проспекте, от красных кленовых листьев и апрельских снегопадов, от зимних гроз и криков, улетающих на юг птичьих стай, от барабанного боя и аромата горьких ноябрьских хризантем, от дыма печных труб и гулкого эха подворотен, Список любимых напитков Нёхиси почти бесконечен. К тому же он всегда рад попробовать что-нибудь новенькое. Я люблю, когда Нёхиси пьян. Когда Нёхиси пьян, у него лёгкий характер. Когда Нёхиси пьян, он на всё согласен. Когда Нёхиси пьян, в небе все двери нараспашку. Когда Нёхиси пьян, в городе становится весело. И самое главное, когда Нёхиси пьян, мы играем в фанты. Одного этого достаточно, чтобы праздновать его дни рождения как можно чаще. Потому что, когда нёхи ситресв, у него вечно находятся дела поважнее. «Это только на первый взгляд свалка», — говорит Тоня. «А на самом деле мне очень нравится эта пауза, потому что я хорошо знаю Тоня. Обычно после подобной паузы следует одна из его прекрасных завиральных историй, которые я люблю больше всего на свете». В детстве меня грызла лютая зависть к сказочному мальчику Яльмару, которого каждую ночь навещает Оля Лукоя. Больше я ему не завидую. У меня есть Тони, причём наяву, а не во сне. А у Тони даже не один пёстрый зонт, а целая коллекция всех мыслимых цветов на все случаи жизни. Сегодня, кстати, он взял с собой зелёный хотя на небе не облачко, и все известные нам метеорологические службы с утра дружным хором пророчили идеальные выходные, сухие и солнечные. «На самом деле, на свалку это не похоже даже на первый взгляд», — решительно заключает Тони. «Ну вот посмотри, что скажешь». «Для свалки барахла тут явно маловато», — соглашаюсь я. «И валяется ну как-то слишком аккуратно, как будто кто-то нарочно раскладывал, старался». И, между прочим, далеко не всё можно назвать барахлом. Смотри, какая ваза отличная. Та, и из лилового стекла. И куклы рядом с ней. Это же авторская работа. Очень крутая. Совершенно не в моём вкусе, но оценить-то я могу. А эту керамическую миску я, дай мне, волю вообще утащил бы. — Ну так и утащи, всё равно её выбросили. — Нет, — тянет Тони, — и вид у него делается загадочный и лукавый. — Отсюда ничего забирать нельзя. — Почему нельзя? — Потому что это такое специальное, особенное место, куда можно только приносить. Неужели непонятно? — Конечно, непонятно. Ты же еще ничего не объяснил. — Твоя, правда, не объяснил. Миролюбиво соглашается он и усаживается прямо в густую траву. Больше все равно некуда. Теоретически мы находимся в самом центре Вильнюса, на улице под названием Зарасул. На практике же сидим на окружённой деревьями поляне между маленькой речкой вильняле и старым Бернардинским кладбищем, что на холме. За густыми зарослями не видно ни воды, ни жилых домов, и трудно поверить, что, к примеру, до ближайшей французской пекарни, где кофе варит кое-как, зато в круассаны явно добавляют солнечный ветер, отсюда пять минут быстрым шагом. Но это совершенно нормально для Вильнюса города, который, по моим ощущениям, не построен на месте вырубленного леса, как прочие человеческие поселения, а пророс сквозь лес, почти его не потревожив. Нынче сентябрьское полнолуние очередной день рождения Нехеси. И я тут как тут. Такие праздники пропускать нет дураков. В одном кармане у меня крепкий осенний туман, настоянный на шорохи палой листвы. В другом, Звонкая многоголосье цикад. Последнее выступление в этом сезоне. Настоящее сокровище. Но для Нёхеси мне ничего не жалко. Гулять так гулять. Когда Нёхеси пьян, там, где ступает его нога, расцветают легкомысленные маргаритки. И если ему взбредёт в голову гулять по тротуарам, тем хуже для асфальта. Придётся пойти трещинами, чтобы дать прорасти цветам. Но сегодня Нёхеси желает бродить по траве. Всё ещё по-летнему густой и зелёной. Поэтому мы слоняемся по берегам Вильняли, громко размахивая руками и перебивая друг друга, говорим обо всём, что взбредёт в похмельные головы, хохочем на пустом месте и обнимаемся от полноты чувств. Наше заповедное поле для игры в фанты совсем рядом, но мы не спешим. Напротив, тянем время, предвкушаем грядущее удовольствие, и весь город, нетерпеливо приподнявшись на цыпочки, предвкушает его вместе с нами. Мы с Нехися всегда счастливы. Но в такие вечера, как сегодня, особенно пронзительно. Как будто мы почти есть. «На самом деле, — говорит Тони, — я толком и объяснить-то ничего не могу. В смысле, сам мало что понимаю. С этим местом странная история. О нём знают почти все зареченские старожилы, нынешние и бывшие, а также их ближайшая родня». заречье Дословный перевод названия района Ужупис расположенного в самом центре Вильнюса, за речкой Вильняле. «Но никому не рассказывают, да и друг с другом не обсуждают почти никогда». «Но тебе-то рассказали?» «Ну да, мне повезло. Но ты учти, я же целых шесть лет снимал здесь в мастерскую. Стал завсегдатаем всех окрестных кафе, кроме разве что Торреса. Очень уж там дорого. Как минимум раз в неделю обхожу все местные галереи, включая самые безнадёжные, просто из чувства патриотизма». Хлеб покупаю только в здешней пекарне, сыр и оливки в лавке по соседству, даже за горчишниками и аспирином, если что, никуда, кроме ужубской аптеки, не побегу. Хоть и закрывается она безбожно рано. Подружился со всеми соседями, включая бабку Ванду, которая люто ненавидит всё живое, кроме кошек. И когда заметила, что я их тайком подкармливаю, включила меня в список наименее отвратительных двуногих. Даже клюкой больше не замахивается, если мимо прохожу впрочем, Бог с ней. Остальные-то соседи вполне искренне меня полюбили, и всё равно, хоть бы кто словом обмолвился. В итоге забрёл я сюда совершенно случайно, к счастью, не один, а в компании нашей Люси, которая, заметь, выросла в Ужупсе. У её деда с бабкой был дом где-то на Кривию. Люси до сих пор локти кусает, что пришлось продать. В общем, с компанией мне в тот раз очень повезло. Я-то сперва подумал: вот эта богатая помоечка Добрую половину сокровищ отсюда упереть собирался. Неловко получилось бы. Потому что, как Люси мне объяснила, сюда люди не хлам выбрасывают, а приносят подарки». «Подарки? Кому?» «Да вот и я думаю, а кому, собственно?» Люси тогда выкрутилась просто. Сказала «гениус Локи». Выражение «гениус Локи», которое обычно переводится с латыни как «гений места», в Древнем Риме употреблялось в значении «дух-покровитель места». — И вроде сразу всё стало понятно. Но Люси у нас дипломированный философ, ей можно латыню щеголять. В моих устах гениус Локи как-то не очень органично звучит. — Ну, так и говори, духу местности, — улыбаюсь я, — этим ты меня не шокируешь. — Просто я не уверен, что это такое уж точное определение, — хмурится Тони. — Именно духу. Или локальному божеству. Или даже не локальному, одному, или их тут целая тёплая компания. Или подарки достаются призракам, убегающим с бернарденского кладбища погулять на воле. А, ну, в общем, ладно. Главное, что достаются. Кому-то это этакому, непростому, непостижимому и неопределённому. И записки с просьбами, небось, привязывают. а Вот знаешь, вроде бы нет. Я тоже сразу подумал о просьбах. Но Люси сказала, ничего подобного в жизни не слышала. Мы с ней тогда специально посмотрели. Никаких записок. Тогда какой смысл? — Ну, здрасте. Когда ты ко мне вваливаешься с подарками или, скажем, на день рождения идёшь, или просто так под настроение что-то прекрасное кому-нибудь тащишь, какой в этом особый смысл? — Порадовать, конечно. И заодно подать сигнал «Эй, я источник твоей радости, меня надо любить». Звучит по-идиотски, зато правда. — Ну да. Думаю, с духами ровно то же самое. Порадовать и подать сигнал. Я хороший, меня надо любить. Лучше и не сформулируешь. — Всё-таки за подарки полагаются какие-то бонусы. — Да чёрт его знает. Как я понял из Люсиных объяснений, ничего конкретного. Но в целом, безусловно, предполагается, что у дарителя будет более счастливая жизнь, чем в среднем по палате, хотя всё равно без гарантии. Но, конечно, шёпотом рассказывают разные истории об озолотившихся в одночасье владельцах галерей, чудесных исцелениях, сложившихся семьях и внезапно обретённых смыслах бытия. Какая-либо связь с подношениями во всех случаях неочевидна и совершенно недоказуема. Однако общее мнение таково, что подарки лучше время от времени приносить, а требовать чего-то конкретного взамен как минимум рискованно. И уж брать отсюда ничего нельзя, ни в коем случае. Хотя все равно, думаю, растаскивают понемножку те, кто случайно забрел. Дети, например. Кроме них, по этим зарослям вряд ли кто-то лазает. Во всяком случае, экспозиция постоянно обновляется. С другой стороны, может быть, подарки забирает именно гениус Локи? Непостижимый-то он непостижимый, и, не сомневаюсь, неопределённый. Однако хозяйственный тащит добришка в погреб и правильно делает, если уж это ему принесли. Во всяком случае, местное население совершенно в этом уверено. Ну, и я с ними за компанию, надеюсь, что так. «Вот видишь, зонтик принёс подарок. Просто из вежливости. Пусть будет. Всё-таки столько лет в Заречи живу, а взносов ещё не делал. Слушай, а если я тоже что-нибудь положу? Или только зареченским жителям можно?» «Хулы не будет», — смеётся Тони. «Подарки — такое дело. Знай, давай, да побольше. А с адресом твоим другие инстанции пусть разбираются. Точно не небесная канцелярия. Но зачем тебе?» «Понятия не имею». «Ни зачем? Просто». — Чтобы быть в игре. — Да, это серьёзная причина. Куда серьёзнее, чем моя вежливость. — А что ты тут оставишь? Не сумку же. — Точно не сумку. Куда я без неё? Зато, например, с бумажником вполне могу расстаться. Он у меня почти новый. Весной из Испании привезли. Смотри, какой красивый. — Красивый, — кивает Тоня. — Самый простой способ сделать красивым всё, что угодно, — не очень похабно изобразить на этом предмете старинную карту. Не жалко отдавать. Немножко жалко. Но считается, это и есть самый лучший подарок, с которым жалко расставаться. А карточки и деньги переложу в карман. Да и сколько там, честно говоря, этих денег? Смех один. «Спорю, на что угодно, в глубине души ты рассчитываешь поправить своё материальное положение», — хохочет Тони. «Очень может быть. Только не в глубине души, а на её поверхности. А на что я рассчитываю в глубине души, тайна великая есть». На то она и глубина, чтобы никто ничего не мог там разглядеть. Я в первую очередь. «Иногда твоя мудрость меня почти пугает», — вздыхает Тоня. «Причём почти, это только потому, что день на дворе. Было бы темно, я бы, пожалуй, закричал». «Ладно, учту. Когда стемнеет, буду говорить исключительно глупости. И делать заодно». «Ловлю тебя на слове. Смотри, и не обмани». Когда мы играем в фанты, Нёхиси всегда водит. Меня это совершенно устраивает. Слушать, что он скажет, мне гораздо интереснее, чем придумывать задание. И выбирать фанты наугад тоже очень интересно, хоть и непросто. Для того, чтобы не видеть, что беру, мне недостаточно зажмуриться и отвернуться. Мои руки даже более зрячи, чем глаза. Единственный способ — вывернуться наизнанку. Это требует всех моих сил и всего внимания, но оно того стоит». В такие минуты я вижу только безбрежную тьму и ослепительный свет, которые и есть весь мир, который, в свою очередь, и есть я. Не знаю, как ещё объяснить. А потом, вернув себя на место, перестав быть и снова начав существовать, я обнаруживаю в руках, например, цветочную вазу из красивого фиолетового стекла и спрашиваю, что делать этому фанту? Нёхесе приходится гораздо труднее, чем мне, потому что он должен ничего не видеть и одновременно сохранять способность отвечать. Впрочем, сам Нёхесе утверждает, будто для него это не труд, а удовольствие. Верю на слово, но всё равно не понимаю, как ему это удаётся. «Этому Фанту, — говорит Нёхесе, — предстоит обратить время вспять. Своё или ещё чьё-нибудь. Или несколько времён сразу, как повезёт. Только не спрашивай, каким образом, сам разберётся. Или сама». «Да какая разница, кто ты есть, когда несговорчивый Кронос играет на твоей стороне?» «Ничего себе начало. Обычно первые задания у него гораздо проще». «Дальше», — требует Нёхиси, — «дальше». «Этому Фанту, — говорит Нёхиси, пока я разглядываю причудливые узоры на поверхности керамической миски, — «надо взять в дом серую кошку, остальное устроится само». «Вот так-то лучше. Просто и понятно. Что может быть проще кошки?» Подобное задание я почему-то люблю больше всего. Хотя, по идее, какая мне разница? Выполнять-то их всё равно будут другие. Что делать этому фанту? У меня в руках нарядно одетая кукла с ангельскими крыльями и лицом обиженной на весь мир маленькой девочки. Надо же, чего только сюда не приносят. Этому фанту следует выучиться танцевать вальс. Можно и другие танцы разучить, пусть ни в чём себе не отказывает. Но вальс в первую очередь. Следующий давай. Поднимаю с травы большой ярко-зелёный зонт. — А этот фант я, пожалуй, возьму на работу, — неожиданно объявляет Нёхиси. — Давно хочу обзавестись дюжиной другой помощников, чтобы занимались разными мелочами, до которых у меня не доходят руки. Вот с этого и начну. Платить буду секретами и сокровищами, по обычной ставке. Что унёс — твоё. — Ничего себе! — изумлённо говорю я. Такого ещё не бывало. — Всё когда-нибудь случается впервые, — смеётся Нёхиси. Дальше давай. Дальше. Этому фанту следует отправиться в путешествие к самому тёплому морю. Этому фанту обзавестись волшебной палочкой, самой дурацкой из детской сказки, и безответственно наколдовать всякой прекрасной ерунды нам на радость. Этому фанту придётся угостить чашкой кофе первого встречного, который будет в этом нуждаться. Этому фанту внимательно слушать, о чём говорят соседские дети, и принимать на веру любой вздор. Тогда не упустит одну очень хорошую новость. Этому фанту стащить чужое пирожное и немедленно съесть. Этому фанту давно пора согреться. Вот пусть и согреется этой же зимой. Нет, прошлой. Этот фант согреется ещё прошлой зимой. Точка. Поэтому к началу новой зимы этот фант будет так счастлив, что иных заданий у меня для него нет». «Эк, ты хитро завернул», — смеюсь я. «Потому что устал. Давай ещё один напоследок, и на сегодня всё». «Ладно, что делать этому фанту?» Нюхиси молчит. «Такая долгая пауза. Это на него совсем не похоже. Я растерянно кручу в руках пустой кожаный бумажник с изображением карты с надписью «Табула Исландия». «Когда-то у меня был такой же, или мне просто приснилось, что он у меня был. Это больше похоже на правду. Зачем мне бумажник?» «А этот фант пусть будет моим другом», — наконец говорит Нёхисе. «И всегда им был, от начала времён». Садится на траву и, подмигнув, мне добавляет. «Иногда надо и о себе подумать. Тем более лишний подарок на день рождения никому не повредит». Я начинаю смеяться. Я, собственно, до сих пор смеюсь. На каком-то этапе осени неизбежно наступает момент, когда запах воздуха вдруг приобретает свойство света. Он становится ослепительным, ярким, всепроникающим, звонким, как смысл всего. Он и есть смысл. Мы с Тоней сидим на берегу и молчим. Мы определённо есть. И это всё, что мы сейчас о себе знаем. Но этого совершенно достаточно.